Чудовище. Две мои нелюбимые легенды о том, как в мире тысячи правил родились первые волшебники и гасители. Они напоминают о том, что правила богов берутся не с потолка. Они появляются по одной простой причине. Люди не могут соблюдать свои. Наши древние предки жили в холодных пещерах, ели сырое мясо и много болели от того, что любящие промозглость паразиты селились в их внутренностях. Наши древние предки страшно боялись огромного мира вокруг, не умели ни исцелять раны, ни создавать красивое, ни даже нормально драться. Наши предки были ничтожествами, которые, возможно, вообще не понимали, зачем появились на свет такими несовершенными, голокожими, двуногими, нелетучими, бесхвостыми, подобиями обезьян. Им оставалось только выживать. Однажды вожди нескольких племён узнали о необычном месте — Святой горе Прячась поблизости, подглядели, как оттуда спускаются красивые животные и... Красивые, очень красивые люди, огромного роста, с ухоженными руками и волосами, одетые не в засаленные шкуры, а в яркие узорчатые ткани, украшенные самоцветами, золотом, раковинами, венками. У тех людей были зычные голоса, лики сияли, глаза полнились жизнью. Все люди на самом деле не были людьми, даже вожди это поняли и не посмели нападать. Но поняли они и кое-что еще. Если чем-нибудь поживиться у этих красивых существ в доме, там, на горе, а возможно, удастся сделать собственные народы чуть счастливее. Вожди рискнули и в одну ночь полезли на Святую Гору, к ее серебристой мерцающей вершине. Они нашли там все, что и можно себе представить. Дворцы из мрамора и стекла, сады, полные фруктов, пруды, кишащие рыбой. На горе было так красиво, что вожди испугались, почувствовали себя совсем жалкими. Они не посмели. Благоговение помешало забрать ничего, кроме одного единственного колчана со стрелами. Только колчан, без лука. Ведь что такое лук, они не знали. Но и этого оказалось достаточно. Коснувшись одной стрелой стопки сухой травы, люди получили огонь. Приложив другую к гноящейся ране ребёнка, излечили её. Воткнув в землю третью, вырастили оливковое дерево. Стрелы очень помогли людям, но, совершив одно-два чуда, каждая рассыпалась. Вскоре волшебство кончилось, и вожди решили повторить свою дерзость. Они отправились на гору снова, но в этот раз их ждали. В сверхающем дворце Зируса, верховного бога с крокодилем взором, их поймали стражи Атланты и бросили в ноги господину. Вожди стали молить о пощаде. Зирус спросил, что же толкнуло вас воровать у меня? И тогда самый смелый, самый бесхитростный из пленников сказал просто, «Мы плохо живем, а вы хорошо, это несправедливо». Казалось, за такое Зирус должен был убить несчастных, но ответ неожиданно ему понравился. Поговорив с вождями ещё немного, он промолвил. «Я понял». Отпустил их и глубоко-глубоко задумался. Зирус прежде не знал такого слова. Справедливость. Никто из богов не знал просто потому, что с несправедливостью на Святой Горе не сталкивались. Здесь верили. Тот, кто трудится изо всех сил, как трудились пещерные жители, добывая пищу и обогревая друг друга, просто не может плохо жить. Поэтому встреча изменила не только людей, но и богов. Решив, что люди правда заслуживают помощи, Зирус и принёс в наш мир волшебство. Он отметил тех дерзких вождей и ещё нескольких понравившихся младенцев знаками на запястьях, горящими стрелами, и наделил особыми силами. Могущественными — создавать огонь, летать, находить подземную воду, исцелять, предвидеть судьбу. Так казалось ему, он восстанавливает справедливость. То, о которой пока слишком мало знал. Увы, Зирус переоценил людей — Через несколько поколений они возгордились. Волшебники сговорились и решили напасть на Святую гору чтобы взять оттуда что-нибудь ещё. Конечно, у них не получилось, но рассерженный Зирус в наказание ослабил их магию, отнял полёты и власть над пламенем, и всё, что могло причинять сильный вред. Тогда же ввёл первое правило. Рано или поздно волшебники теперь становились калеками и сходили с ума. Люди присмирели. Жизнь продолжилась. Демос волшебника больше не считался даром чаще, отсроченным проклятием. Шло время, волшебники продолжали рождаться то там, то тут. Люди уже не жили в пещерах, огонь добывали без колдовства, строили города, возделывали поля. к Святой Горе приносили дары в благодарность за давнее милосердие и в знак извинения за давние дерзости. Носили эти дары, как правило, волшебники. Так с ними познакомилась жена Зируса, прекрасная Гестет, богиня с кошачьими глазами и ушами. Она полюбила общаться с волшебниками, они были милые и добры с ней. Среди волшебников у Гестет вскоре появилась подруга. Настоящая подруга, с которой они плели друг другу венки, собирали ягоды, купались в море. Гестет тайно проводила её на Святую Гору, и тайно же ходила к ней в дом смотреть на людской уклад. Эти двое очень любили друг друга, да и другие волшебники всё больше нравились Гестет. А потом настал роковой день. Любимая подруга изувечилась, а слепла и сошла с ума. Когда эта женщина напала на своих детей и на попытавшегося защитить их старосту деревни, Гестет пришлось убить её, и сердце богини разбилось. Она вернулась домой к мужу и сказала. «Волшебники давно искупили вину. Всё это несправедливо». Муж не согласился с ней и не смягчил правила. Тогда она ввела другую создала второй демос — гасителей, и навеки связала их с волшебниками. Очевидно, как все пошло дальше, правда? Люди никак не могли жить нормально у богов, постоянно находился повод для расстройства, они лезли в наше существование только больше и вводили новые-новые правила. Рыбохвосты и сестры Плакс и Оква придумали странников и наделили клеймом «кораблем» обязав раз в определенное время отправляться на поиск новых земель, чтоб меньше воевать за старые. Тигрозубый Орфеемис, который, пожалуй, больше всех богов любит понятие «справедливость», вообще издевается над нами по полной. Создал демос законников, отмеченный весами и способные распознавать ложь. Проклял регалии так, чтобы они убивали любого, кто засидится на троне больше 20 лет. Гадостный Орфемис. Именно из-за него я сейчас оказалась там, где оказалась. Обо всем этом, я думаю, под методичный скрежет Скорфус носится вдоль отвесной стены в десятки шагов от телеги и покрывает камень заковыристыми письменами на одному ему и богам понятном языке. Больше похоже на кружевной рисунок, а каждая бороздка, каждый завиток, едва проступив, наполняется слепящим красным светом. Когда мой гениальный кот распишет всю стену, мы, наконец, сможем вернуться домой. «Скоро там!» — кричу я. Но для меня знаков уже довольно много. «Попробовала бы сама!» — пыхтит он, и на каждую паузу приходится еще по одному розчерку когтей, еще по одному символу. «Может, я бы и попробовала. Мне не жалко ему помочь. Вот только где мне?» Холодный порыв ветра задевает по щеке, и я ежась. «Не понимаю, откуда дует?» Этот поцелуй или, скорее, укус сквозняка уже не первый. Не хватало ещё простудиться. Мерзкие пещеры. Вздохнув, я отвожу глаза от мечущейся чёрной фигурки, затем от лениво разлёгшейся на камнях ящерицы и, наконец, опять смотрю в противоположный конец телеги. Монстр открыл глаза, но лежит всё так же безжизненно, таращится в одну точку. Грудь, перетянутая верёвками, чуть-чуть вздымается. Наверное, я хотела бы знать, о чём он думает. И думает ли. «Как полагаешь, я убью тебя?» Интересуюсь я, прикусив угол губы. «Да-да, это я тебе». Он смотрит на меня секунду, не больше, и снова упрямо дёргает подбородком. «Может, и стоило бы», — бросаю я. «После того, как ты поступил. Ты ведь мог стать великим вопреки всему. Отец так надеялся на тебя». Он смеётся, потом кашляет. «Это того не стоило, правда». Он опять закрывает глаза. Я скольжу... Взглядом по верёвкам, опутывающим его тело, железные когти, замотанные аж тройным слоем, эта рука прижата к телу так плотно, что, наверное, туда уже вообще не поступает кровь. И снова мне становится жаль. Я говорю мягче. Потерпи, скоро мы будем дома, если, конечно, ты помнишь дом. Он всё так же не отвечает. Я сжимаю зубы, резко встаю и выкарабкиваюсь из телеги, спрыгиваю на сырые камни, выдыхаю слабое облачко пара. Кажется, будто меня дразнят уже два кружащихся порыва ветра. Бррр, нужно пройтись, согреться и прояснить голову. Нужно перестать думать как о будущем, так и о прошлом, сосредоточиться на настоящем. Пещера большая, почти идеально круглая, уже это намекает на её искусственность. Стены гладкие, легонько отливают масляной радугой, скорее кварц, чем гранит. Если приглядеться, за этой тёмной полупрозрачностью можно рассмотреть силуэты каких-то огромных волосатых слонов, костистых белокрылых драконов, кораблей, у которых горят окошки, несколько человеческих скелетов, несколько далеко не человеческих, с крыльями, с огромными черепами. «Осадочная порода времени» — так это назвал Скорфус, когда, попав сюда впервые, я чуть не умерла от ужаса. Скорфус вообще знает и использует много странных слов трансцендентальность, душнила, человечица, осадочная порода, херня. Он говорит эти слова, приносят ему особое мироздание. Он говорит, что иногда можно только догадываться об их смысле или вкладывает собственный. Я говорю, что лучше бы знать смысл слов, которые ты используешь, но он тут же зовёт меня душнилой. Я снова начинаю наблюдать за его стремительным вертким силуэтом. У Скорфуса очень красивое тело, если можно, не выставив себя ненормальной, сказать так о нечеловеческом существе. Но это так. Даже не будь у него одного глаза и крыльев, даже не будь у него человеческой речи и настолько омерзительного характера, его сложно было бы принять за обычного кота. Он словно не ходит, а перетекает. Не лежит, а сливается с окружающей ночью или тенями. Не потягивается, а раз за разом — заново лепит свои позвонки из чёрной глины. То, что Скорфус не из гирии, видно невооружённым глазом. То, что он мой, просто удивительно. «Ты пялишься на меня», — сделав петлю, хитро констатирует он, и на стене появляется огромное кольцо, на которое нанизано сразу несколько символов паучков. Тьма пещеры отзывается, начинает негромко, нежно, без слов, но с призрачным перезвоном петь. Это будто священный хор там, за каменными пластинами среди драконов, слонов и кораблей. Так же тьма пела, встречая нас. Хороший знак. Почему бы нет? Я пожимаю плечами и выдавливаю самую двусмысленную улыбку, на какую способна. Может, в моих фантазиях перед сном или в купальне ты иногда превращаешься во что-то другое, что-то двуногое и более аппетитное. Пуф, его хвост на пару секунд встаёт трубой. От кольца расползается яркий алый свет. Полегче на поворотах человечица. Если я умру от кринжа, вы отсюда не выберетесь. Кринж — это вроде омерзение Ещё одно иномерное словечко для избранных «ну-ну». Я отвечаю смешком и подхожу ближе, заметив, как полёт с корфуса неуклонно замедляется. Вовремя. Стоит оказаться у стены, и он нагло складывает крылья, камнем падает мне на руки, замирает. Довольно тяжёлое тело пылает, морда запрокинута, крошечная пятнышко белой шерсти на груди дрожит от частого дыхания. Вполне себе кот. Можно почесать ему пузо и погреться. Сквозняк опять усилился то ли не хочет отпускать нас, то ли спешит ускальзнуть следом. «Откроется через несколько минут». Блаженно зажмурив глаз, Корпус бегло кивает на сияющую стену. «Напомню, нам нельзя выносить и вывозить из-под земли ничего из того, что ему принадлежит. Точнее, с этими вещами мы просто не сможем выйти. То есть...» Телега, вздохнув, киваве. «И это ящерица. И веревки». Добивает меня Корпус. «Проклятие! Некоторое время мы молчим». «Будешь душить его снова, или...» — наконец тихо спрашивает он. «Я качаю головой, не дав ему закончить». «Хватит». «Как тогда?» — он ерзает в моих руках. Я аккуратно опускаю его на камни. «Есть одно средство. Я и раньше использовала его для решения проблем. «Опасная орфа!» Он переворачивается на живот, встаёт и начинает шумно отряхиваться». Шерсть местами встаёт дыбом. «Да нет, нет. Я потираю лоб, а потом тянусь к маленькому флакону на поясе. Жди. Ящерица, точно что-то почуев встаёт, едва я прохожу мимо и дёргает хвостом. Снова забираюсь в телегу, подхожу к монстру, сажусь подле него на корточке. Он успел впасть в забытьё, но, к сожалению, для нашей безопасности оно недостаточно глубокое. «Эй!» — не сильно бью его по щеке. Вики дрожат. «Эй, пора в дорогу! Замёрз, наверное!» Глаза он приоткрывает совсем чуть-чуть из-за красного мерцания, они похожи скорее на две маленьких раны. Вид измочаленный, ответа нет. «А ещё ты, думаю, хочешь пить?» Я открываю флакон, из него вырывается слабый травянистый запах. Тимьян, лаванда, валериана Огромное количество корений, которых не найти в простом саду. «Давай, ведь буги знаешь, что будет дальше?» Он чувствует этот флёр и, несомненно, узнаёт, судя по тому, как дёргается, как нервно хрипит. Не хочет. Нет, но я, переборов омерзения, хватаю его за волосы, давлю пару червей и, намотав пряди на кулак, заставляю голову застыть в нужном, чуть запрокинутом положении. «Пей!» — повторяю я и прижимаю горлышко к его рту, прежде чем он сжал бы зубы. «Пей! От этого никто ещё не умер!» В мгновение, пока сонная зелье льется ему в горло, он смотрит мне в глаза, и я это выдерживаю. Но концентрация убийственная, и сознание монстра плывет сразу, слава богам. Не проходит и минуты, как он обмекает. Я отпускаю его, скорее вытираю руки, возвращая флакон на место, и, сняв с пояса уже нож, начиная сосредоточенно резать веревки. Стена за моей спиной наливается все более ослепительным красным светом, Дом ждёт нас. Вот только всё лишь начинается. Сквозняк бьёт меня по щеке, точно злясь. Ничего нового. Я зла на себя не меньше.